ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПЕРВАЯ Донесение Коршуна, поступавшее с педантичной регулярностью, Александр Васильевич складывал в отдельную папку и держал ее в дальнем углу своего огромного сейфа. Время от времени доставал эту папку Перечитывал бумаги, покрытые мелким убористым почерком, неожиданно вскакивал с кресла и вышагивал по кабинету, по петушиному вздергивая голову. Казалось, что он сейчас закукарекает, но Александр Васильевич стремительно возвращался на место, снова склонялся над бумагами и звонко приговаривал, бесшумно переворачивая листы. — Погоди, дедушка, не помирай, мы за киселем побежали. Что это означало в его потаенных мыслях, догадаться было невозможно. Да он, пожалуй, и сам не знал, просто привязалась на язык старая пословица, и он повторял ее, постукивая башмаками по полу. Не мог он подолгу сидеть без всякого движения. Последнее донесение Коршуна, поступившее вчера, он перечитал несколько раз. «Милостивый государь Александр Васильевич, удалось выяснить, что шайка злоумышленников существует в реальности». Не брезгуя обычным разбойничьим промыслом, шайка эта, тем не менее, создавалась для каких-то иных целей, более серьезных. Местонахождение ее определить пока не удалось, есть предположение, что скрывается она в местах труднодоступных или вовсе непроходимых. Для сбора более точных сведений прошу о следующем установить личность некоего Цезаря Белозерова, предположительно 25-30 лет, его происхождение и прочее, дать распоряжение в жандармское управление губернии о предоставлении мне по необходимости опытных офицеров для выполнения особых поручений. Такое же распоряжение о свободном просмотре уголовных дел и сведений о всех происшествиях, случившихся в губернии за последнее время. Еще прошу о том, чтобы мои просьбы исполнялись более скоро, чем сейчас. Задержка в исполнении создает для меня большие трудности. Коршун. Резолюция Александра Васильевича была чрезвычайно краткой — исполнить все. Он сложил бумаги в папку, завязал на ней шелковые тесемки аккуратным бантиком и отнес в сейф. Щелкнул большим ключом, закрывая замок, и с ехидцей, обращаясь к самому себе, высказался. И дедушка не помер, и киселя не принесли. — А что ты, батюшка, государю станешь докладывать? Потоптался еще возле сейфа и отчаянно постучал себя казанками правой руки по лбу. Думай, батюшка, думай, на то она тебе и предназначена, а не только котелок на ней таскать. Впрочем, котелков он никогда не носил.